Ольга вскочила с места и метнулась в коридор. Мила и Николай без спешки последовали за ней. Оба точно знали, что там увидят. «Все на месте!» — воскликнула Ольга, ожесточенно копаясь в сумочке. «Документы, деньги — все тут! Совершенно удивительный случай, уникальный! Как сумочка попала в наш шкаф?» «Давай спросим у мамы», — предложила Мила. «Может быть, в доме...» «Побывал кто-нибудь посторонний?» Мама с папой и собакой как раз возвратились домой. Первой в квартиру влетела грязная и, судя по всему, голодная муха. Она, скользя, пробежала по паркету и, скрывшись в кухне, чем-то зачавкала. «У тебя совершенно невоспитанная собака», — заявил папа, возмущенно всплескивая руками. «Я не знаю, но особо не переживаю, потому что она не моя». Но тебе пойдет только в плюс, если ты ее воспитаешь. Папа, как всегда, был уверен, что воспитание – самая прогрессивная деятельность на свете. Мила поспешно пообещала вплотную заняться мухой. Папа удовлетворился и, с тревогой поглядев на Николая, удалился в кабинет с пачкой свежих газет в руках. Мила поняла, что, выпрашивая деньги на пластическую операцию, Ольга слегка сгустила краски. После того, как папа ретировался, они с Ольгой вдвоем набросились на маму с расспросами. «Да-да», — сказала мама, — «я что-то такое припоминаю». Через десять минут выяснилось, что в доме за последнее время перебывала куча посторонних людей. Заходил почтальон, который принес посылку от тети Марины из Самары. Дети, собиравшие деньги на корм голодающим пони, агитаторы из ЛДПР, электромонтеры, снимавшие показания со счетчика, а также подростки, сочувствующие неоиндуистской группе Махариши Махеш Йоги, предлагавшие фрязинские кексы, изготовленные на предприятии ЗАО «Махариши Продактс». «Преступник мог подсунуть сумочку детям», – решила Мила после того, как мама призналась, что все вышеперечисленные личности – заходили внутрь квартиры и провели некоторое время в коридоре, в непосредственной близости от шкафа, где была сделана находка. За мороженое, за копеечное вознаграждение они вполне могли согласиться подложить безобидную вещь в чужую квартиру. Ведь это не бомба какая-нибудь. Возможно, тот тип в бандане придумал для детей весьма правдоподобную историю. Я уже и сама насочиняла их целую дюжину. Дело о похищении Ольги действительно выглядело ужасно загадочно и не поддавалось никакому объяснению. Даже буйной фантазии Милы не хватило на то, чтобы придумать для него обоснование. «Нет-нет, все последние события как-то взаимосвязаны», сказала она, сжимая виски ладонями. «Когда мы, наконец, узнаем правду, все покажется нам таким простым, уверяю тебя». «Но когда мы узнаем эту правду?» – печально спросила Ольга. «Я ведь еще не рассказала тебе кое-что о нашем так называемом частном детективе», – ошарашила ее Мила, когда Николаю наконец надоело сидеть с ними на кухне и дышать сигаретным дымом. «Этот Константин глубоководный, просто самозванец и вообще ни на кого не работает». Мила принялась увлеченно рассказывать сестре о том, что случилось ночью и как она подслушала беседу братьев-обманщиков. «Но мило!» — возопила Ольга, двумя руками отпихивая муху, которая собиралась полакомиться окурками из с пепельницей. «В таком случае выходит, что с тех пор, как в тебя стреляли, дело не продвинулось вперед ни на миллиметр». «Выходит так?» — подтвердила та. «В таком случае ты все в той же опасности. Это ужасно». «Надо срочно что-то делать». «Мы пришли к тому, с чего начинали». «Тебе не кажется?» — спросила Мила. «Кстати», — спохватилась Ольга, «а Орехов что, не проявлял себя?» «Ну как же! После того, как ты его накрутила, он явился ко мне, исполненный скепсиса, и сообщил о том, что ты вынудила его принять участие в моей судьбе». «И ты его выставила» утверждение сказала Ольга. «Естественно. Саша Листопадов в тот момент был жив, и я не чувствовала себя беззащитной. Но все-таки этот Константин не такой поганец, как может показаться на первый взгляд», — внезапно сказала Ольга. «Он нашел для себя человека. И его убили, Ольга. А он не собирается заявить в милицию, ты не в курсе?» «Все-таки, думаю, он должен испытывать чувство вины». «Как ты считаешь?» мне стоит сказать ему, что я все знаю о нем и его брате». Ольга пожала плечами. «Я бы на твоем месте спряталась. В том числе и от братьев тоже. Поезжай, дорогая, к Орехову». «Мы ведь его тоже подозреваем», — попеняла Мила. «Да, конечно. Но не будет же он расправляться с тобой в тот момент», когда ты станешь у него прятаться. Почему? Устроить несчастный случай с феном в ванной комнате пару пустяков для такого рискового человека, как Илья. «Я позвоню ему и скажу, что ты едешь», — решительно поднялась Ольга. «Он не посмеет даже пальцем тебя тронуть». «И ты вот так просто, допуская, что Орехов — убийца, отправляешь меня к нему?» — не сдержала возмущение мила, вместо того, чтобы умолять меня остаться. — Хочешь правду? — спросила Ольга, напряженно глядя на свои тапочки. — Разумеется. После того случая на дне рождения прадедушки, я не хочу, чтобы ты слишком долго находилась с Николаем под одной крышей. — Что я слышу? — закричала возмущенная Мила. — Я в опале? Из-за этого, этого? Ты меня... «Отсылаешь прочь, а этот...» «Кто-то недавно потрудился напомнить этому, что мне 46 лет», — ехидно сказала Ольга. «Ты моложе меня и гораздо свежее. Не хотелось бы стать свидетельницей томных взоров, которые мой муж будет бросать в твою сторону. Пусть только попробует бросить», — пробормотала Мила с угрожающей интонацией в голосе. Ольга, не слушая ее, направилась к телефону, попутно наступив мухе на хвост. Муха гавкнула, и Ольга едва не свалилась на пол от неожиданности. «Кроме того, у тебя теперь есть собака!» — обрадовалась она, внезапно пришедшей в голову мысли. «Когда будешь у Орехова, давай ей пробовать каждое предлагаемое тебе блюдо». «Да если муха по моей милости отравится, гаврик меня распнет». Рассердилась Мила. «Нет уж, лучше сразу отравлюсь я. Впрочем, у этого существа лужоный желудок. Я сама видела, как она съела винную пробку, три окурка и полиэтиленовый пакет из-под скумбрии. Думаю, яд проскочит через нее, словно кусок масла».